Часть 24. Пока лифт поднимался, в Аллеево распирали смешанные чувства. Прежде всего, гордость. В его руках была большая сумка с надписью «Раша». Та самая, с именной спортивной формой, которую украли из машины Елены. Он добился. Он нашел. Он вернул вещи законному владельцу. «Это моя работа», – скромно скажет он в ответ на радостный виск Насти и одобрительный взгляд Ольги Ивановны. Правда в сумке не все вещи. Это вызывает некоторое сожаление, но он придумал, как обернуть досадную потерю в неизбежные издержки славы. Дверь открыла Настя, её глаза сияли в радостном ожидании. Валеев предупредил по телефону, что приедет с найденной сумкой и приподнёс её как трофей. Держи, чемпионка. Настя выхватила сумку, утащила её в комнату, плюхнула на пол и стала раскладывать на диване извлечённые пакеты. Ольга Ивановна подала Марату тапочки, чего не делала никогда, немножко позудела. «Ну, наконец-то! Мог бы и пораньше! Лифт медленно ехал!» «Вот я тебя!» – шутя пригрозила Ольга Ивановна и честно призналась. «Я всю Москву обзвонила. Ни за какие деньги такой формы не купишь. В Китае надо заказывать. Я могу рассчитывать на пирожки?» – напомнил Марат лукаво искря глазами. «Ох и хитрец, все помнишь!» Да я уже в духовку поставила. Лена учила-учила, так она вместо того, чтобы пироги печь, маньяков ловит. Валеев вслед за Ольга Ивановной прошёл в комнату. Женщина неожиданно обернулась. В её глазах читалась тревога. Как дела у Лены? Там не опасно? Не волнуйтесь, этот маньяк только на мужчин нападает. А, теперь понятно, почему её послали. Беспокойство в глазах бабушки поугасло. Мужики в штаны наложили, а моя дочь должна маньяка ловить. Там большая группа, заверил Марат. О чего ж так долго ловит? Может, не за тем гоняются? Лена разберётся. Вот что я тебе скажу, а ты ей передай. Меня-то она не слушает. Не будь вы оба считаете, что бабушка уже того. Крыша в пути. Со мной можно только о пирожках да и о болезнях болтать, так? Ну что вы? А я побольше вашего прожила, и извилина у меня не только в морщинах, но и здесь, женщина постучала пальцем себе по голове. Что передать, Тольга -то, Ивановна? Ласково прервал тёщу Марат. А я ещё не сказала? Вечно ты перебиваешь. Слушай, если режут мужика и ещё обиженную женщину, так не одного зарезали, нескольких. Значит, сильно её обидели, плохих мужчин отсюда и до горизонта начала и не может остановиться бедняжка. Вы думаете, что маньяка-то женщина? Ольга Ивановна потянула носом, её лицо вытянулось от ужаса. С криком: "Подгорают!" Она бросилась на кухню. Оттуда загремел противень, послышалось чартыхание, запах горелого теста стал острее. Марат переключил внимание на Настю и заметил озадаченное выражение на её лице. Девочка по нескольку раз перекладывала пакеты с формой, обнаружила недостачу. Сейчас начнётся. Понял он и радостным голосом выдал заготовленную фразу, призванную спасти ситуацию. «Представляешь, Настя, тебя считают знаменитой спортсменкой. Твое имя на футболках уже становится модным!» Валеев прочертил в воздухе воображаемый плакат и прочел по слогам. «Петелина! Круто!» Он застыл с глупой улыбкой, достойной голливудской звезды перед фотографами на красной дорожке. Настя пошуровала рукой в опустевшей сумке и хмуро уставилась на него. А где моя серая форма? Улыбка на лице оперативника схлопнулась. Понимаешь, начал он. Это слава. Валеев вспомнил, как тряс водитель из Молдовы. Он встретил его тёпленьким, только с рейса. Продавщица Алина честно выполнила обещание всё ещё надеясь угостить капитана борщом. Но хитроватый парень сначала прикинулся дурачком, а потом предложил себя в компаньоны. Он признался, что продал комплект серой формы. Валеев не находил слов от возмущения. Как ты мог? Это же личная вещь, как паспорт с фамилией. С фамилией дороже, согласился водитель. Петелина знаменитая спортсменка, да? Кому как, по мне самое лучшее. Но ты не должен был толкать чужие вещи. Начальник, я всё понял, смирился водитель. Отдам половину выручки. Да мне твои деньги. Согласен, мало. А давай остальное продадим, предложил молдаванин и стал на шёпотом. У меня знакомая баба на рынке торгует. У нас там в Молдове декоммунизация красного цвета опасаются, да ещё с гербом. А тут на Ура пойдёт. По рукам, да? Валеев чуть не вмазал ушлому шофёру. Но разве кулаками потерю вернёшь? В настянной форме уже красуется бойкая девица за 1000 км отсюда и объясняет подругам: "Петелина олимпийская чемпионка". Понимаешь, Настя? Раз лесть про знаменитую спортсменку не помогла, Валеев подбирал другие слова. Серую форму уже не вернуть, к сожалению, но красный цвет лучше. Пример, тебе он очень идёт. Попробуй обойтись без запасной формы. Я думаю, можно постирать лишний раз, ведь так, Ольга Ивановна. Валеев искал поддержки в лице бабушки. Та вернулась с кухни с горячими пирожками на блюде и стала предлагать внучке. Настя, гладкие с вишней, как ты любишь. А те, что с гребешком, с капустой, чтобы не толстеть, бери пока тёпленькие, Валеев звучно облизнулся. А тебе, Зятёк? Там на кухне подгоревшие, любимые. Валеев скорчил глупую рожицу, желая приободрить девочку, однако Настя даже не улыбнулась. А если нам выпадут жёлтые камни? хмуро спросила она. Марат и Ольга Ивановна переглянулись, оба недоуменно уставились на девочку. Жёлтые? переспросил Валеев. Настя всплеснула руками, словно объясняла азбучную истину. «Камни в керлинге желтые или красные? Если команда играет с желтыми камнями, она обязана выступать в светлой форме. Если красными, то в темной. Поэтому у нас два комплекта – серая и красная. Красная форма всегда считается темной, понятно?» Марат и Ольга Ивановна с трудом переварили услышанное. Оба пребывали в легком шоке. «Красная считается темной», – промямлил озадаченный Валеев. Настя. Насти едва сдерживая себя, пыталась им окончательно растолковать. Это международный турнир. Мы, команда жёлтыми камнями, я должна играть в светло-серой форме, как все девочки, иначе меня не выпустят на лёд. Теперь дошло? Валейвке внул. Он повторил, чтобы просто не молчать. С красными камнями вы будете играть в красной форме, а жёлтыми в той, которую ты потерял. Выкрикнула девочка тем вызывающим тоном, каким раздраженные подростки с легкостью добиваются своего, ответного раздражения. «Да ведь не я потерял эту...» Марат осекся, натолкнувшись на взгляд Ольги Ивановны. Та сунула ему тарелку с пирожками и обняла заплакавшую внучку. Женщина сверлила взглядом почти зятя, с привычным осуждением. «Я так и знала, ты ни на что не способен», удивляясь своей минутной снисходительности.